Глава 3. Зал молчал. Никто не понимал, что можно в данной ситуации предложить. Господин президент, вдруг послышался несмелый голос, и на экране появилось лицо говорившего. Да? Слушаю вас? Оживился президент Гутенберг, и остальные тоже воспряли духом, с надеждой посмотрев на экран. Какое у вас предложение? Я Джон Экклинд. руководитель Института Кибернетических Проблем. «Да-да, говорите. Мы можем противопоставить им роботов, боевых роботов. Они у нас есть?» – удивился президент. «Нет, но мы можем изготовить их в большом количестве в самые сжатые сроки. А как насчет закона Азимова? Они станут стрелять в людей?» Ведь тем самым они причинят вред живому разумному существу, а это им категорически запрещено. Мы исключим данный запрет из программы. Придется разработать новую. Хорошо. Лица министров повеселели. Казалось, решение найдено, и дело осталось за малым – воплотить его в жизнь. Сколько потребуется времени? Если загрузить все заводы с учетом времени на разработку и программирование, стал перечислять кибернетик, то через шесть месяцев мы вам выдадим двухмиллионную армию. Хорошо, снова повторил президент, но сроки нужно сократить до двух месяцев, максимум до трех. Используйте закрытые архивы, опыт прошлых не столь цивилизованных поколений, а то через шесть месяцев ауткасты будут уже здесь, в этом самом кабинете, а их нужно встретить на дальних подступах. «Конечно, господин президент, — кивнул Эклинд, — мы постараемся». Послышались аплодисменты и радостные перешептывания министров. Но тут президент нахмурился и стал тереть рукой лоб, будь-то пытаясь вспомнить что-то очень важное, что он пропустил. Наконец сказал, «Это все очень хорошо, но нужен дополнительный план». «Зачем? — удивился министр обороны Пфайфер». Когда решение проблемы практически найдено, а угроза почти миновала, он стал чувствовать себя гораздо увереннее, потому что первый может провалиться. — Конечно, господин президент. — Итак, какие еще будут предложения? — Ну же, граждане, смелее! — У меня есть. Неожиданно для самой себя произнесла Амели. — Хм, кто вы? — поинтересовался президент, когда на его настольном экране появилось изображение девушки. Такое же изображение появилось у всех, кто принимал участие в расширенном заседании правительства. Амели Стоун, доктор, замдиректора Института исследовательской медицины. «Что же вы нам можете предложить?» – искренне удивился президент. «У вас есть новые лекарства, которые помогут нашим солдатам сражаться, забыв, что они цивилизованные люди. Лекарства есть, но они хоть новые, хоть старые, антигуманные и находятся под запретом. Тогда что? Понимаете, может, я лезу не в свою область? Говорите, доктор Стоун, это вопрос жизни и смерти, а то, что вы залезаете не в свою область, это не беда. Здесь все не в своей области, договорил президент Гутенберг, многозначительно посмотрев на министра обороны Пфайфера. «Спасибо. Понимаете, можно сделать роботов, которые будут убивать. Но кто научит их воевать и будут ли они эффективны в реальных условиях? Машина сильней, быстрее, точней, но не умней. Нет ничего сложнее, чем человеческий мозг. Что вы хотите сказать?» – вспылил министр обороны. «Компьютер логичен, логика – его сущность. А человек, особенно варвар-ауткаст?» действует нелогично. Разве логично начинать войну? Зачем? Ведь все можно решить миром. Резонно. Что вы предлагаете? Противопоставить им столь же нелогичных варваров, умеющих убивать. Но где мы их возьмем? Невероятно. Мы все добропорядочные граждане. В нашем институте, ответила Амели. Не понял? «Один из наших филиалов занимается криогеникой». «Да, я слышал об этом», — кивнул головой президент. «Люди, добровольно заморозившие себя в надежде, что их смогут оживить через тысячи, а то и десятки тысяч лет. Но почему вы решили, будь-то сможете их разморозить? Ведь, насколько мне известно, еще не получилось ни одного удачного случая разморозки». «Не совсем так. Во-первых...» Мы провели опыты исключительно на животных, которых хозяева замораживали вместе с собой в надежде, что их оживят. Во-вторых, их замораживали обычным методом, то есть посредством простого охлаждения путем опускания в жидкий азот. Но даже в этом случае мы получили обнадеживающий результат. Какой же? Размороженные животные жили около 3-4 суток. Очень интересно. А что же с людьми? С ними мы таких опытов не проводим, поскольку это признано антигуманным. Размороженные объекты проживут не больше часа из-за обширного внутреннего разрушения мягких тканей, то есть в случае проведения опытов это можно рассматривать как убийство. Наша наука еще пока не может справиться с такой проблемой. Хм, но тогда... Да, господин президент, я понимаю. Но у нас имеется 32 уникальных субъекта, заморозка которых произведена другим способом. А точнее, произошла благодаря ряду случайностей. Их нашли чуть больше ста лет назад, когда в одной из долин сошел последний лед. То есть вы хотите сказать, что вы сможете их разморозить? Именно так. Сканирование показало, что ткани практически не повреждены. Невероятно, но это так. И есть очень высокий шанс на благополучный исход операции. Понятно. Но почему вы решили, будь то они смогут нам чем-то помочь? Возможно, это простые альпинисты. Как известно, даже в древние времена имелись люди сугубо мирные. Может быть, это спортсмены. Тогда были в моде экстремальные виды спорта. Президенту казалось, что он знал, о чем говорил. Ведь он сам по молодости увлекался лыжным спортом. Мы тоже так думали, но у некоторых из них при себе имеется оружие и одежда на них, если верить архивам, является военной формой. К тому же у некоторых из них, как показал сканер, есть огнестрельные ранения, а внутри их тел и народные предметы, а именно пули. А Мелиза молчала, молчал и президент. В зале повисла напряженная тишина. «Их слишком мало, чтобы они смогли что-то сделать, даже если их удастся оживить», — не то спросил, не то констатировал Стивен Гутенберг. «И потом, существует вероятность, что это какие-нибудь экстремисты. Я не знаю, кто там с кем воевал и ради каких высших целей. Они могут стать нашими врагами». «В наших условиях это дополнительный шанс на спасение», – произнесла Амели, уже пожалев, что предложила свой вариант. Ей казалось, его теперь наверняка отвергнут, но все же решила биться за него до последнего. «Мы ничего не теряем, но проверить можно. Если они наши враги, то им никогда не выйти за пределы института и не стать помощниками наших врагов, врагов цивилизации». «Вы правы. Даже нужно», – после долгого молчания сказал президент Федерации, взвешивая все «за» и «против». «Проводите разморозку. Если у кого еще появятся какие-нибудь мысли, озвучьте их. Приемная работает круглосуточно. Ваши предложения будут рассмотрены в кратчайшие сроки. Заседание окончено. Всем спасибо!» «Спасибо, господин президент!» Запоздала, поблагодарила доктор Стоун.